Глава вторая. Кабинет главы бандитов выглядел... Интересно. Охотничьи трофеи на стене, дорогие картины, огромный телевизор, коллекция кактусов, роскошная мебель и много книжных полок. Тео уселся на кресло и указал рукой, чтобы девушка опустилась на диван рядом. К слову, ей уже оказали первую помощь обработав зеленкой все раны и залепив их пластырем. «Ха-ха-ха! Не бойся! Не съем я тебя! Всего лишь выдам пару заданий!» — рассмеялся парень, наблюдая за робкой девушкой. Когда та присела, Тео продолжил. «Твое первое задание, оно проверит тебя как лидера. Ты должна...» разграбить все тайники Виктора. Сейчас я запишу, где они. Парень подошел к рабочему столу и достал записную книжку Виктора. Вернувшись на кресло, принялся записывать адреса, но пришлось сильно постараться, ибо воспоминания были размытыми, из-за чего закончил он лишь через пять минут. Наташа все это время молчала, наблюдая за выражением лица серокожего мужчины. «Добра там довольно много, потому посылай людей с оружием и прикрытием». Тео передал девушке листок, она молча взяла его и принялась изучать. А когда оторвала от него взгляд, Тео продолжил. «Вторая и самая важная задача — узнать, с кем враждует род Березовых. Нужны любые сведения». «Березовых? Тех самых, что производят автомобили?» — спросила удивленная девушка. «Да, я о них», — кивнул парень. «Я слышала о серии покушений на прошлой неделе», — сказала девушка и задумалась. «Вы...» «Нет, я не член их рода. У меня свой интерес в этом деле». Тео подошел к книжной полке и принялся изучать литературу, что читал Виктор при этом продолжая вести беседу с девушкой. «Для расследования потребуются деньги. Можешь использовать то, что найдете в заначках. Если не хватит, я добавлю». «А деятельность банды?» — спросила девушка, но Тео не ответил. Он взял одну из книг и передал ей. «Оставляем крышевание до поры до времени». Но работаем аккуратно, чтобы не привлекать лишнего внимания. Я и так скоро нашумлю в районе. Нашумите? Виктор скрытно занимался одним опасным делом. Тео улыбнулся и протянул девушке книгу. Та приняла ее, но не понимала, чего от нее хотели. Открой на середине. Наркотики пробормотала Наташа, увидев пакетик с красным порошком внутри, что был спрятан в тайнике, вырезанном посередине книги. — Уничтожь их и все остальные нычки в этом кабинете. Тео указал на книжные полки, охотничьи трофеи и даже на кактусы. — Да, господин, этой дряни тут больше не будет, — оживилась девушка, что кипела от гнева. Она презирала всех торговцев красной смертью. Ее родители подсадили на нее. От этого те и погибли. — Остальное на тебе. Вернусь через неделю и все проверю. Заодно посмотрю, так ли ты хороша как лидер, как считал Виктор. Усмехнулся демон и покинул кабинет. Девушка быстро спрятала порошок обратно в книгу и последовала за мужчиной. В холле стояла тишина. Люди все еще были напуганы, потому ожидали в безмолвии. Окинув присутствующих грозным взглядом, Тео приступил к речи. Она была небольшая и призвана еще сильнее запугать бандитов, после чего парень покинул отель и исчез в ночи южного района. Демон нуждался в манне, а благодаря полученным воспоминаниям он знал несколько легких целей. Первая находилась на последнем этаже высотного дома в неблагополучной части Южного района, если простым языком, в трущобах. Весь пятнадцатый, он же крайний этаж, был одной большой нарколабораторией. Но охраны там оказалось мало, всего четыре человека. Только вот вооружены они были внушительно. У двоих пистолеты-пулеметы, у одного автоматический дробовик, а последний был гордым обладателем старенького револьвера. Но тот ему не помог. Тео знал кодовое слово, потому смог подойти достаточно близко, чтобы охрана умерла, не успев сделать и выстрела. Следом началась бойня. Лаборатория работала двадцать четыре часа в сутки, в две смены. Демон не пощадил никого из создателей Красной Смерти, забрав полтора десятка душ. Закончив дело, он испортил оборудование с ингредиентами и направился к следующей цели, которая располагалась, как ни странно, в небольшой строительной компании. Помимо ремонта квартир и возведения дач, они, оказывается, занимались хранением и перевозкой наркотиков, замаскированных под строительные материалы. На этот раз охраны было больше — десять человек. Пришлось изрядно постараться, чтобы сделать все тихо и не попасться на глаза, ибо здание находилось в довольно оживленной части Южного района. Пришлось использовать магию — но полученная манна многократно компенсировала затраты. Добив последнего охранника, Тео поджег склад вместе с основным зданием и поспешил удалиться. Последней целью было здание, принадлежавшее одной из местных небольших банд, а последняя она потому, что парень хотел лучше вооружиться. Банда огненного хлыста была основным покупателем и распространителем наркотиков Виктора. Тот был в этом месте два раза, и оба раза охрана состояла из двух десятков вооруженных людей. Большая часть, правда, не имела огнестрела. Именно поэтому Тео и отважился на эту авантюру. Дилерская точка огненных располагалась в небольшом торговом центре, что принадлежал лидеру банды. Там были кафе, сауна, аптека и даже магазин одежды. И в каждом на вид легальном заведении продавали наркотики. Ведь все работники, даже уборщицы, состояли в банде. Проникновение осложнялось наличием камер видеонаблюдения. Потому пришлось пойти на вандализм и обесточить здание. Достаточно было отстрелить электрический кабель, ведущий к зданию. Охрана, конечно же, напряглась и приготовилась, но благодаря духовному зрению и штурмовой винтовке Тео не составило труда их всех перестрелять. Со он ничего не делал. Поглотив души всех бандитов, он просто скрылся в ночи города. Из-за стрельбы полиция уже спешила к этому месту, а там и наркотики, и оружие. Владельцу центра придется ответить на некоторые вопросы. Ближе к утру парень добрался до своего тайника, переоделся и вернул себе прежний облик. Обратная трансформация оказалась еще более болезненной. Кости, казалось, вот-вот лопнут, а кожу будто ошпарили кипятком. После такого Тео еще минут двадцать приходил в себя. «Уф, на третьем круге таких побочных эффектов не будет, а до этого можно попробовать...» изменить заклинание или, к примеру, менять не всю кожу, а лишь часть. Когда Тео почувствовал себя лучше, он направился в отель, в котором заранее снял комнату. Утром туда подъедет Влад и отвезет парня домой. Пока Тео собирал души, в логове банды Виктора происходил мозговой штурм. Люди думали, что им дальше делать. — Демон он или способный одаренный, какая разница? — громко заявил один из бандитов. — Он сильный. Даже если мы все разбежимся, то куда пойдем? В другие банды? Быть шестерками или пушечным мясом? Да и вряд ли нас возьмут куда-либо. Все же наш бывший босс был тем еще засранцем и с многими переругался. — Он чужой. Однозначно аристократ, что будет использовать нас. — возразил другой. Ой, открыл ацтекский континент. За половиной банд южного района стоят аристократы. И живут же, причем нормально живут. Я лично готов стать пешкой аристократов. А я нет. Идите вы все в задницу. Не собираюсь я прислуживать этому лжедемону. А вы все идиоты. После смерти Виктора нас всех поубивают, а территорию отнимут. А кто узнает, что он мертв? — спросила Наташа, что сидела в кресле в углу помещения. — Ха! эта информация! Дорогого стоит! Кто-нибудь да расскажет! — усмехнулся бандит. — Например, ты? — улыбаясь, ответила девушка. — Я... Значит... — раздался выстрел, и в голове бандита появилось вентиляционное отверстие. — Скажу одно! — встав с места, громко сказала Наташа с пистолетом в руке. Мы все в одной лодке. Если кто-то хочет покинуть ее, то только вперед ногами. Девушка провела взглядом по каждому из присутствующих. Возражений не последовало. — А мы? — спросила молодая девушка одна из тех, что обслуживали банкет. — Вы знаете тайну нашего нового лидера, потому теперь вы одни из нас, — ответила Наташа, осмотрев шестерых проституток. «Но большая мама будет против», — со страхом произнесла девушка. «Я разберусь с ней, не волнуйтесь. Теперь вы наши сестры, и вам больше нет нужды продавать свое тело. А если кто-то из этих балбесов дотронется до вас, я отстрелю ему яйца», — ответила Наташа и бросила взгляд на мужиков. «Вам все ясно». «Да, старшие, конечно. А я вообще женат». «А у меня рука есть, а у меня две!» «Поняла, поняла, хватит! Тишины дайте!» — прикрикнула Наташа и обвела всех взглядом. «Оказывается, Виктор делал от нас нычки, и у него их много, очень! Нам надо их аккуратно собрать и принести сюда!» «Нычки? Ублюдок! Крыса!» Народ был в ярости. Все ненавидят крыс. Банда — это одна семья, и Виктор воровал у семьи. Отказывал людям в материальной помощи, когда те остро в ней нуждались. Не оплачивал лечение и многое другое, говоря, что лишних денег нет. Люди принялись вспоминать моменты, когда Виктор клялся, что денег нету, банда на потерпите, и все наладится. Люди работали как проклятые, чтобы больше заработать. Рисковали здоровьем и жизнью. Кто-то умирал, кто-то калечился. Но, несмотря на все жертвы, дела шли все хуже и хуже. Банда стремительно беднела. А еще на замену погибшим и покалеченным приходили новые, никому ранее неизвестные люди. Виктор держал их подле себя. И у них и снабжение было лучше, и получали они больше. И вот теперь они узнали, как на самом деле обстояли дела. Их попросту использовали. А когда Наталья начала зачитывать список его нычек, люди выпали в осадок. Они думали, ну, две, три, но не двадцать четыре. Люди взорвались от гнева, и этой ночью весь микрорайон был поставлен на уши. Случилось несколько перестрелок и драк. «Выглядите не очень», ухмыльнулся Влад, смотря на сидевшего на заднем сиденье парня. — Не выспался. Давай домой. — махнул рукой тот и прикрыл глаза. — Ну, соболезную. — А? — Неважно, — улыбнулся старик и повел машину к особняку Волковых. Пока ехали домой, Тео успел поспать полчаса, но все равно был разбит. Тело до сих пор болело, Температура около тридцати девяти, но, тем не менее, парень был доволен. Он переполнен манной. Перед сном он завершил четвертый малый круг и заполнил духовные сердца. Еще четыре малых круга, и можно будет завершать магический круг. — Здравствуйте, господин, — сказала улыбающаяся Ольга, увидев Тео. Влад напрягся и с подозрением посмотрел на парня. «Привет, мне бы поесть», — устало ответил парень. «Я так и думала, потому все готово и дожидается вас», — ответила мило улыбающаяся девушка, указывая на прикрытые пластиковыми крышками тарелки. Влад еще сильнее напрягся. «Спасибо», — парень улыбнулся в ответ и, помыв руки, приступил к сытному завтраку. «Еда была выше похвал». «Какая же она прелесть! Я просто обязан сделать ее своей!» — подумал парень, смотря на красивую девушку, прибирающуюся на кухне. Пока Тео завтракал, пришла та, кого совсем не ждали. После недельного отсутствия объявилась Ирина. Женщина тихо зашла домой, села за стол и принялась отщипывать у сына еду. Ольга не знала, что хозяйка приедет, потому не приготовила для нее завтрак. «Сынок?» — оторвавшись от еды сына, произнесла Ирина и впилась в парня серьезным взглядом. «Ты бы привел себя в порядок? Или ты в таком виде поедешь в амперскую канцелярию?» С хитрой улыбкой на лице заявила женщина, из-за чего парень чуть не подавился. «Зачем мне посещать канцелярию?» — прокашлившись, спросил парень. «Ну так, сегодня 18 октября, день, когда будут распределяться активы кишковецких», ответила женщина и хихикнула. «Ой, я что, не говорила тебе?» «Нет». «Ну как же так? А я была уверена, что сказала. Кстати, нам через 15 минут выезжать, и опоздать мы не имеем права». Отложив ложку, парень грозно посмотрел на улыбающуюся мать и помчался в ванную. Быстро принял душ, и побежал переодеваться. Благо Лиза с Дашей подобрали ему несколько довольно хороших нарядов, в которых можно пойти и на прием аристократов, и в канцелярию, и даже на аудиенцию к императору. «Ох, какой же ты у меня красавец!» — заявила Ирина, увидев спускающегося по лестнице сына. «Без поцелуев. Хе -хе, какой же ты у меня стесняшка!» — улыбнулась мать и пошла к выходу. — Олечка, мы поехали. Из дома не выходи. Дверь никому не открывай. — Удачи вам! — ответила девушка, помахав рукой на прощание. — Влад, какая у тебя прелестная дочурка! — помахав в ответ, заявила Ирина и, переведя взгляд на сына, хитро улыбнулась. — Почему бы тебе на ней не жениться? — Мам, ты уж определись, то ты мне Катю предлагаешь, теперь Ольгу. Так женись на обеих? Хихикнув ответила женщина. Госпожа, но если Иван в следующем году... Ну так ведь как раз же? Ольга ведь пробудилась, а значит, когда Ванечка пробудится, они станут подходящей парой. И что вы на меня так смотрите? Думаете, я не замечу? Ха что ж ты так помешана на моей свадьбе? промычал недовольный парень. — Вань, просто я хочу, чтобы у тебя были достойные жены, а не как у Игоря, — ответила женщина, и Тео впервые увидел тоску на лице матери. Остаток пути прошел в гнетущей тишине, но стоило Ирине покинуть автомобиль, как на ее лице появилась привычная озорная улыбка. Имперская канцелярия была огромным двадцатиэтажным зданием. Интерьер был строгим, но со вкусом, при этом никаких роскошеств. В холле первого этажа оказалось малолюдно, но, не считая персонала, все являлись аристократами. Все же большинство их проблем решаются лишь в этом месте. От принятия слуги в рот до объявления войны. На лифте поднялись до шестнадцатого этажа. Перед парнем раскинулись похожие друг на друга коридоры, в которых заблудиться проще простого. Однако Ирина знала, куда идти, и они быстро добрались до кабинета под номером 1659. «А вы чего здесь потеряли?» — раздался удивленный голос Сергея, нынешнего патриарха рода Волковых. «Они здесь, чтобы решить вопрос о компенсации». — ответила пожилая женщина, сидящая за большим столом. Она даже не посмотрела на вошедших, ибо внимательно изучала документы в своих руках. Но она и так знала, кто именно пожаловал. «Какой еще вопрос? Зачем они? Я патриарх!» — вспылил Сергей. «Патриарх, патриарх! Но молодой человек является пострадавшим. И, кстати, где ваша дочь?» Отложив документы, спросила женщина и посмотрела на мужчину. «Зачем она здесь? Я ее отец, и имею право говорить за нее», — уверенно заявил Сергей. «Когда она выйдет замуж, вы будете говорить то же самое?» Усмехнулась женщина и перевела взгляд на женщину в длинном черном платье, что подчеркивало соблазнительные изгибы хозяйки. «Привет, черная!» — Твой стиль в одежде, я посмотрю, нисколько не изменился. — Кто бы говорил! Все так же одеваешься, как монашка, — улыбаясь, ответила Ирина. — Важно не как одеваешься, а как раздеваешься, — улыбаясь во весь рот, заявила старушка, из-за чего Тео стало плохо. Впрочем, ему хорошо и не было. Температура не спадала, конечности болели, кожа жутко чесалась. «Ладно, я отвлеклась. Перейдем к делу. После подсчета всех активов кишковецких, выплаты компенсации гражданским, налогов и прочего, роду Волковых достается 1 миллиард 96 миллионов. Но это без учета компенсации пострадавшим, а именно Волкову Ивану Игоревичу и Волковой Екатерине Сергеевне». Если пострадавшие согласны, то все уйдет роду. — Конечно, они согласны. Мы один род. — Нет, мы не согласны, — с довольной ухмылкой заявил Волков Иван. — Ты что творишь, щенок? — прорычал недоумевающий патриарх. Он был готов вскочить и свернуть парню в шею. — Мне не раз грозили, что выкинут из рода. — Так почему я должен отдавать роду положенные мне деньги? — усмехнулся Тео. Ирина же довольно заулыбалась. — Ах ты неблагодарная тварь, да как ты смеешь! — Права была, Валерия, ты язва на теле нашего рода! Едва сдерживая себя в руках, но прерываясь, чтобы набрать воздуха в легкие, на повышенных тонах заявил патриарх. — Ах, да, благодарность! — произнес Тео и ехидно улыбнулся. «Только за что? За издевательство? Оскорбление? Дискриминацию? Или, может, за то, что позволили мне жить? Вот ты, как патриарх, скажи, что я вам, сука, всем сделал?» «Так, прошу оставить свои разборки у себя в роду. Мне все это неинтересно», — рыкнула женщина. Так как Иван не согласен на предоставление компенсации, то двести миллионов будут зачислены на его счет и заморожены до достижения возраста воинского призыва, то бишь двадцати лет. Однако каждый месяц вы, Иван, будете получать дивиденды на свой счет в размере пять процентов годовых. — Двести? Ему? Да вы издеваетесь! — вскочил на ноги патриарх. Он не пострадал так сильно. Напомню, что именно Иван спас вашу приемную дочь и почти сам выбрался из плена. В конце ему помогла мать, собственно. Она и сообщила вам, где искать детей. Вы же пришли на все готовое. А как же наши потери? Потери во время разграбления имущества Кишковецких? Усмехнулась женщина. Вы, по сути, разграбили то, что уже должно было принадлежать императору. Женщина улыбнулась и посмотрела патриарху в глаза. — Но не волнуйтесь, все подсчитано и вычтено из компенсации рода. — Я буду жаловаться, это беспредел! — возмутился красный от злости патриарх. — Ваше право. И по поводу второго пострадавшего, так как Екатерины здесь нет, то и говорить за себя она не может потому двести миллионов будут перечислены на ее счет и заморожены. С каждым словом женщины лицо патриарха бледнело. Он потерял четыреста миллионов, почти половину от положенных роду денег. Но и это не все. «А, и чуть не забыла!» Перед получением доступа к счетам Иван и Екатерина будут обязаны пройти проверку. Вдруг их будут заставлять. Если же они умрут, то деньги отойдут империи. На этом, пожалуй, все. Документы вам придут по почте. Все свободны. Ирина, останься, поболтаем. «Это все сговор. Вы еще пожалеете» прорычал узбешенный патриарх. После этого инцидента Волковых попросту засмеют. Да и его, как патриарха, жены брата с потрохами сожрут. «Мам, ну тогда я пошел?» Встав с дивана, сказал парень. «Угу, к обеду!» Ирина посмотрела на старую подругу, потом вновь на сына. «Сегодня меня не ждите?» «Хорошо!» Кивнул парень и покинул кабинет. Но стоило ему закрыть дверь, как его за шкирку схватил взбешенный патриарх. И что ты делаешь? спросил Тео со спокойным выражением лица. Ты, как ты смеешь вредить роду! На лбу мужчины вздулись вены, а в воздухе сконцентрировалась давящая на парня к энергия. Только вот его окружал свой купол из этой энергии, и трюк патриарха практически не оказал эффекта. «Весь мой род — это я и моя мать, а вы все для меня посторонние и, замечу, враждебные к нам люди. Или ты считаешь, что я должен доброжелательно относиться к якобы родственникам, что называют мою мать шлюхой? Пытались изнасиловать мою служанку?» и на протяжении многих лет портили мне жизнь. Ты идиот? Как мой отец вообще доверил тебе роль патриарха? Хреново ты с ней справляешься!» Сергей хотел было смачно врезать этому зазнавшемуся щенку, но инстинкт самосохранения буквально вопил о том, что об этом станет известно всему городу, еще до того, как он покинет канцелярию. Имперские административные здания были прекрасно оборудованы средствами видеонаблюдения, и за ними явно уже вели наблюдения с нескольких ракурсов. Будучи временным патриархом, он прекрасно понимал, что не может портить отношения с будущим главой рода, и поэтому сквозь пальцы смотрел на то, как измываются над Ириной и ее сыном. Не сказать, что ему это нравилось, но и рисковать своей шкурой ради них он не собирался. Недалек тот день, когда он передаст бразды правления родом первому наследнику. Но кто мог знать, что все так обернется? Отпустив парня, Сергей молча развернулся и пошел прочь. Тео уже стоял посреди коридора и злобно улыбался, повторяя в уме «Демоны не забывают обид». Вскоре он ехал домой, но неожиданно получил сообщение на телефон. Лиза. «Поздравляю! Ты теперь богатей!» Я. «Ты уже узнала?» Лиза. «Хе-хе!» Я. «Я уже начинаю побаиваться разведки вашего рода!» Лиза. Ангел. Даша. «Поздравляю! Деньги, конечно, невеликие, Новый род не создать, но на уютное гнездышко хватит. Лиза. Богатей, с тебя угощение, как нас освободят из заточения. Хнык. Я так соскучилась по пельменям. Я. Так у тебя же была целая гора. Я каждый по шесть килограмм налепил. Лиза. Это все они, братья, да еще и отец с дедом. Они все съели. Даша. Лиза потом весь день плакала. Лиза. И буду плакать. Я. Я могу налепить еще, а вы вышлите курьера, он привезет. Лиза. Нельзя, вдруг его перехватят, подменят, а пельмени отравят. Только если... А не хочешь ко мне в гости? Ангел. Я. Лепить пельмени? Лиза. Ну, пожалуйста, я с ума сойду без них. Я хорошо но завтра лиза завтра мы в москву улетаем на целую неделю вань ну пожалуйста даша приезжай нам одиноко в заперти я эх мне самому приехать или ваши люди заберут меня лиза я все узнаю и сообщу поцелуй Стоило Тео доехать до дома и приступить к урокам, как получил сообщение, что машина выехала и скоро его заберет. Вздохнув, парень отложил учебник и принялся прогонять Манну по всему телу. «Лепка пельменей — нелегкий труд, а у него все болит».